всем, кто слушает программу Серебряные нити. Настала пора записывать новое путешествие, новый тренинговый цикл. И я решил, что в мире человеческой культуры и в мире человеческих размышлений существует давняя традиция, которая в чем-то является прямым продолжением нашего разговора о подлинном актерстве и вообще о подлинности чувств человеческих и человеческой души. И я решил рискнуть. Рискнуть и поговорить О полузапретной, полумистической, полупсихологической, полугадательной культуре карт Таро. Именно культуре. Потому что карты эти, достоверно появившиеся где-то в середине 15 века в Италии, в эпоху раннего возрождения. За почти 600 лет своего существования стали микрокультурой. Существуют музыкальные произведения, которые с тех времен посвящали Старо. Существовала целая традиция поэзии, связанная с Старо. Начиная С XVI века некоторые игроки и люди, которые увлекались этими картами, использовали их для создания остроумных сонетов импровизаций, которые назывались в Италии «Торочи апроприати». А эти сонеты, в свою очередь, влили в основу многих широко известных и нам политических произведений. Говорят, что с анетами и этими в юности баловался, например, Петрарко. Эти карты загадочны. Вокруг них очень много странных тайн и мифов. И отношение к ним тоже сложилось двоякое. Одни видят в картинках этих карт чуть ли не проявление злого духа другие считают, что с их помощью очень легко увидеть будущее, а они сами остаются тем, что они есть системой символических картинок, которые на протяжении вот уже 650 лет волнуют человеческое воображение. Крупнейшие художники мира. Ну, наверное, самые известные из них. Сальвадор Дали, нарисовавший колоду карт Таро, изобразивший самого себя, разумеется, в образе мага. И Рената Гутуза, нарисовавший одну из самых удивительных колод XX века. Эти имена можно перечислять очень долго. Я хочу лишь сказать что это способ способ самовыражения души ставший за это время отчасти привычным отчасти загадочным в этом тренинговом цикле мы с вами попробуем поиграть и поэтому играть точнее говоря мы попробуем поиграть С ее частью. Всего-навсего с двадцатью двумя картами. С так называемыми великими или старшими арканами Таро. Играть в картинки по радио занятие достаточно непростое. Однако мне очень хочется рискнуть, потому что Таро, несомненно, Это царство воображения. И когда изображения картинок нету между нами, какие-то образы мечтаний и фантазий сами ткутся из воздуха, вьются и появляются, как сказки откуда-то из этого загадочного пространства эфира. Однако Мне бы все равно хотелось, чтобы наши постоянные слушатели, которые следуют за нами в путешествиях, каким-то образом увидели картинки карт Таро. Не любых и не всяких, но хотя бы картинки старших или великих арканов, которые изображены на одной из самых старых и самых традиционных колодах так называемого Марсельского Таро. Картинки эти совсем несложно сегодня найти в интернете по запросу марсельское Таро картинки. Сами карты в самых разных дорогих и дешевых изданиях можно купить сегодня в наших книжных магазинах. Ну и в конце концов, мы тоже вместе с нашим издательством Постараемся выпустить по этому тренингу маленькую опорную книжечку с основными картами, раскладами и упражнениями. В первых передачах мы все равно будем размышлять. И если вам будут интересны эти размышления и тот опыт, который вы можете получить вместе с нами, слушая наши программы, То тогда в том или ином виде, в цветном или черно-белом варианте, найдите, пожалуйста, или попросите знакомых распечатать из интернета вот эту самую марсельскую колоду. Сразу хочу сказать, что мы с вами с помощью этих картинок будем пытаться выполнить главную психологическую задачу. Мы будем учиться с их помощью осмыслению, искусству понимания самого себя и искусству понимания того потока событий, которые мы создали. Если хотите, это можно назвать искусством гадания самому себе с помощью Таро. Но только я отнюдь не гадалка. И поэтому гадание это будет вашим. Оно будет созданием вашей психологической истории еще одним образным путешествием в глубину самого себя. возникла эта загадочная, но столь многими любимая и столь многими проклинаемая колода карт. Давайте отправимся в короткое путешествие во времени. Представьте себе. Талия середины 15 века. 1440 год. Оживление. Возрождение культуры. Европейцы, оставив позади запреты Средневековья, создают условия для зарождения нового мира. Сдающиеся мыслители и художники того времени черпали вдохновение в золотом веке греческого искусства. Это была эпоха оживления древних мифов, эпоха страстного поклонения перед Платоном, Эпоха возрождения мысли Плотина. Древние мифы рассказывались по вечерам, как сказки. Они пересказывались снова и снова. Явное и тайное присутствие античных богов и богинь ощущалось во всех видах искусств. Поэзии, музыки, живописи. Зимой 1440 года юная Бьянка Мария Висконти прибыла ко двору герцога Дея Сте в городе Феррара. Она оказалась в самом центре культурной жизни эпохи Ренессанса. Дочь знатного герцога, она, подобно другим представителям аристократии, путешествовала от дворца к дворцу, знакомясь с сильными мира сего, получая таким образом новые знания и впечатления. Но молодые люди в основном читали и страстно обсуждали величайшие произведения литературы, истории и нарождающейся науки. Это, наверное, всегда признак перемен и наступления новых времен. Это страстное обсуждение литературы и науки. Ночью, ночью они играли. Играли в карты. И девушке сразу понравилось модная во Флоренции, в новая игра, которая называется Тароччи. Она поняла лишь, что в игре используется множество литературных и мифологических образов, которые олицетворяют идеалы и добродетели античности. И поэтому Игру нельзя было назвать просто развлечением. Каждая колода содержала 22 карты с изображением аллегорических фигур, таких как «Справедливость», «Колесо фортуны», «Луна». В каждой колоде присутствовали фигурные карты четырех мастей. Паш, рыцарь, король, королева и номерные от единицы до десятки. В январе 1441 года, когда девушка решила вернуться домой, один из друзей подарил ей набор из 14 карт ручной росписи. А несколько месяцев спустя, в том же году, после ее помолвкин с Франческо Сфорца, по заказу его отца, была создана колода в честь предстоящей свадьбы. Первая личная колода Бианки – Подаренная ей на свадьбу стала предшественницей современных таро, а ее свадебная колода, известная сейчас в мире тарологов как Таролис Контис Форца, считается самой старой среди существующих сегодня в мире полных колод. Вполне вероятно, что карта, которая называется «Влюбленные», изначально могла отражать портреты, Бьянки и Франческо в свадебных надеяниях. Уцелевшие карты той колоды хранятся в Нью-Йорке, а их копии можно встретить везде, где продаются карты Таро. Откуда взялись эти карты тогда во дворце герцога Феррары? Это были сложные рисунки, и карты, соответственно, были дорогими. Как правило, их могли заказать только аристократы. Но кто и откуда принес эту игру во дворцы эпохи Возрождения? карты были невероятно красивы. Каждая представляла собой настоящий шедевр художественной миниатюры. Эти карты или таблицы могли быть украшены драгоценными камнями и расписаны золотом. Конечно, впоследствии рисунки упростились. Печатное издание карточных колод сделало процесс изготовления массовым, простым и недорогим. Карточные игры обрели популярность. Между прочим, итальянские родители стали приобретать специальные колоды для детей, полагая, что игра в карты способствует размышлению и развитию у них навыков этикета. Большинство, конечно, воспринимало карты исключительно как игру. Но для людей, которые смогли сохранить для нас через века эти первые колоды, для людей, которые, подобно биянке, разбирались в аллегорическом символизме карт, короче представляли собой игру со смыслом. Ренессанс ведь был не просто возрождением античности. Ренессанс был попыткой проникнуть в неизвестные тайны строения Вселенной и души человеческой. Величайшие представители эпохи Ренессанса пытались проникнуть за пределы буквального очевидного. Они изъяснялись на секретном языке символов, тесно связанном с их образованием и культурой. И язык этот становился основой их мировоззрения. Достаточно вспомнить, что во все тайны символического языка, ну, скажем, Леонардо да Винчи, человечество так и не проникло до конца. Что мы знаем их времени? И мало, и немало. Образованные молодые люди... Были убеждены, что взаимодействие четырех стихий, земли, воды, воздуха и огня образует физический мир. Полагали, что человек есть мера всех вещей, и он же человек является венцом творения и центром мироздания. Они изучали метафорический язык астрологии которым движение планет определяло и отражалось силы, оказывающие непосредственное влияние на человеческую жизнь. Они были убеждены, что Солнце – это не просто масса раскаленного газа. На языке символизма оно олицетворяло век просвещения, век, в котором они жили, и вдохновение божественной воли. Бьянка, как и представители ее круга, хорошо разбиралась в мифологическом символизме, и поэтому знала Аполлон — это бог и символ Солнца, Венера — богиня любви, Марс — бог войны. Изображение мифологических образов на первых картах Таро не могло ее удивить, так как она понимала, маг тесно связан с Меркурием, Плутом вестником богов. А появление Купидона на карте влюбленных вполне естественно, поскольку соответствует древним легендам о том, что именно Купидон, ранящий людей своими стрелами, заставляет влюбленных переживать это прекрасное чувство. Античные боги и богини, изображавшиеся на картах, Тогда они зримо присутствовали в повседневной жизни. Иногда они представали в виде персонификаций главных греко-римских добродетелей справедливости, храбрости, умеренности и благоразумия. Иногда и очень часто они олицетворяли добродетели христианские, веру, надежду, любовь и милосердие. Кроме них, в новых картах Совершенно неожиданно оказались использованы очень многие образы христианства. Известно, что в XVI веке римский папа Пийв II и кардиналы Бессарион и Куза на церковном соборе в Мантуе играли в карты с изображением аллегорических фигур специально для того, чтобы повлиять на процесс переговоров и определить его ход говорят между прочим что тогда им это удалось мы помним что в 1327 году франческо петрарка повстрел 19-летнюю лауру она к тому моменту уже была замужем и Петрарке оставалось лишь любить ее издалека. Скорее после их первой встречи Лаура умерла от чумы, и убитый горем Петрарка написал скорбную поэму на смерть Лауры. Помните, чтобы иметь способность выразить словами «как сильно любишь», «мало лишь любить». Всю свою дальнейшую жизнь он посвятил размышлениям о безвременно ушедшей любимой. Его поэтический шедевр «Триумфы» описывает шесть аллегорических образов. Это любовь, целомудрие, смерть, слава, время и вечность. Это поэма очень значимы для историков Таро, поскольку ее образы удивительно схожи с фигурами на ранних итальянских картах Таро. Складывается такое впечатление, что тот, кто создавал колоду, хорошо знал и любил Петрарку. А в этом признавались очень многие загадочные, создателя раннего возрождения. Достаточно упомянуть одного его основателя, Филиппа Бронелески. Знал петрарку что совсем неудивительно, и великий Джота, несмотря на разницу в возрасте, мы никогда не задумываемся о том, что все искусство раннего и тем более высокого возрождения проникнуто тайным языком, погружено в попытку почувствовать промысел Божий о человеческой судьбе. По всей видимости, некая система тайных символов изображенная На картах совершило необычное путешествие. Оно от князей и художников, создававших эпоху Возрождения, путешествовало на улицу, упрощаясь и распространяясь в виде игры. По всей видимости, именно из дворцов итальянской знати карты, например, попали к кочевым цыганам, которые первыми изобрели практику гадания на них. Как надо сказать, и до этого они изобрели массу гадательных практик, включая в себя, например, гадание на игральных костях. Наверное, именно поэтому некоторые специалисты по Таро, особенно в 18 и 19 веке, считали, что и сами карты изобрели цыгане. На самом деле, это, по всей видимости, не совсем так. приселение цыган с родиной, в Северной Индии произошло где-то в середине 9 века. Они передвигались на запад, через Афганистан и Персию. Меньшие группы пересекли Турцию, Грецию, Испанию и Египет. Самые ранние упоминания о цыганах, например, в Германии, относятся к 1417 году, а с 1430 года о них заговорили уже и в Англии. Во всяком случае, понятно что на улицах европейских городов в больших количествах они появились как раз в те же годы во время расцвета возрождения в середине 15 века в Европе многие ошибочно верили что цыгане потомки древних египтян из этого заблуждения как вы знаете и происходит английское название джипси Искаженно еджипшин. Египтяне. Поскольку путь цыган в Европу пролегал через богемию, ой где они стали известны как богемцы. Везде, куда бы ни пришли цыгане, они зарабатывали своими шоу. Как дрессировщики, музыканты, танцоры и певцы. За дополнительную плату еще и гадали. По руке, чайной гуще по магическим кристаллам. Они подхватывали, принимали ту практику игр, которые находили у народов через территории, которых проходили. Но поистине легендарную славу цыган снискала их гадание на картах. Именно цыганки по всей видимости, повлияли на то, что предсказание судьбы по картам Таро приобрело одновременно романтически притягивающий и отвратительно опасный оттенок. Между прочим, прославленный Джакомо казанова рассказал о истории крестьянской девушки Заиры, Которая была легендарной гадалкой на таро которую Казанова привез из России. Она отправилась в путешествие вместе с ним, взяв карты. В своих мемуарах Казанова описывает красоту Заиры, но упоминает, что зависимость ее поведения от карт была серьезным недостатком. Не удивляйтесь. «Русского характера». Он писал, «Ее кожа была белой, как снег, «Ее черные, как смоль, длинные локоны закрывали все ее тело, «Так что оставалось только несколько мест, «Через которые просвечивала ослепительная и манительная белизна. «Ее брови были совершенны, а глаза, хотя могли бы быть и больше» едва ли могли быть более сверкающими и выразительными. Если бы не ее бешеная ревность и слепая вера в предсказания судьбы по картам Таро, с которыми она советовалась каждый день, Заира была бы образцом совершенства среди женщин, и я никогда бы не оставил ее. Именно карты заставили Казанову покинуть свою молодую возлюбленную. Однажды утром, привычно вернувшись после бурной ночи, проведенной им в объятиях, сами понимаете, других женщин, Казанова застал Заиру в ярости. Она увидела его похождения в своих картах. Между прочим, описание того расклада «Девушки с просторов России», то ли русской, то ли цыганки, является самым первым описанием расклада карт Таро из дошедших до нас в письменном виде. Цитирую. «Я пришел домой и, к счастью для меня, совершенно случайно увернулся от пустой бутылки, которую Заира метнула в мою голову и которая наверняка убила бы меня, если бы попала в цель». Потом она бросилась на пол и стала биться об него головою. Я думал, что она сошла с ума и что мне стоило бы обратиться за помощью. Но она достаточно быстро успокоилась и обозвала меня убийцей и предателем со всеми оскорбительными русскими эпитетами, которые я не понимаю, но которые она вспоминала абсолютно легко». Чтобы заставить меня осознать мою вину, она показала мне 25 карт, выложенных в ряд, на которых продемонстрировала все те чудовищные преступления, в коих я действительно был повинен этой ночью. Его удивительная вещь. Мои преступления и женщины, которых я любил сегодня были описаны ею абсолютно точно. Обратите внимание, если немножко отстраниться от этой трагической истории, то выяснится, что речь шла, в общем, не совсем о гадании, а о психологии. То есть о некоторой форме, с помощью которой Загадочная Заира смогла перевести смутные подозрения и ощущения, которые бродили у нее в душе, в слова. Разумеется, как настоящий мужчина Казанова просто бросил чертовы карты в огонь и пригрозил покинуть ее. Заира долго извинялась перед ним, и как утверждал он сам, больше никогда не прикасалась к картам. А что, прочим, я не верю.